Посередине бетонного пространства стоял чёрный гроб, немного больше обычного гроба. На крышке гроба лежал чёрный пульт с тремя кнопками. «Твой добряк сказал тебе, что я растворяю людей в кислоте», произнёс президент, подходя к гробу и беря пульт. Он сказал правду. Президент нажал кнопку. Крышка гроба стала медленно приподниматься. Внутри он был стеклянным. «Нет!» — выкрикнула Валерия и бросилась к стальной двери, завопила и замолотила в неё руками. «Нет! Нет! Нет!» не Президент и Стефан молча смотрели на неё. Покричав, она бессильно сползла на пол, дрожа всем телом, повторяя как заклинание глухим натянутым голосом. «Нет! Нет! Нет!» Президент подошёл к ней и присел на корточки «Слушай, ты что, действительно такая глупая?» Она бормотала свою «нет». «Королева! Ау!» Он взял её за руку. Её трясло. «Королева!» Прошептал президент ей в ухо. «Что с вами? Вы маленькая девочка? Сколько вам лет? «Нет, нет, нет», — бормотала она. «Валерия», — он похлопал её по спине. «Милая Валерия, в этой ванной я растворяю врагов государства, опасных и беспощадных преступников. К вам, ваше шахматное величество, эта ванна не имеет никакого отношения. Успокойтесь, возьмите себя в руки и встаньте. Она по-прежнему трясла головой. «Встань, не срамись!» Он дёрнул её за руку. Постепенно успокоившись, Валерия медленно встала, опираясь ладонями остальную дверь. Президент со Стефаном стояли возле открытого гроба ванны. «Подойди. Не бойся». Еле переставляя полные ноги, она подошла. Вот в этом гробу нашел свой конец хромой Мирка, устроивший полтора года назад свой путь, за подавление которого евробюрократы и штаты обложили меня санкциями. Боевой генерал, повоевавший за освобождение Балкан от коммунистических последователей. Мой, кстати, близкий друг. Я всегда доверял ему. А он вдруг решил воткнуть своему президенту нож в спину. Он предал меня. И страну. Валерия смотрела в гробовую ванну. Крышка её стояла вертикально, толстое стекло поблёскивало внутри. Посредине было сливное отверстие со стеклянной решёткой. Президент подошёл, тюкнул ванну носком ботинка. Смесь соляной и серной кислот растворяет предателя за полчаса. и предатель спускается в канализацию. Когда Мирка лежал тут, связанный в ожидании кислоты, он всё хотел мне объяснить. Зачем нанял 300 головорезов, чтобы те захватили дворец и выпустили кишки президенту? Для чего склонил к путчу 14 офицеров? Зачем танковый батальон готов был выдвинуться на проспект? Знаешь, для чего? Для процветания нашей страны. Он рассмеялся, хлопнул себя поляшком. «Вот оно как!» «Всё можно объяснить. И все-все хотят объясниться. Даже подонок, насилующий детей, он тоже всё готов объяснить суду. Жертва обстоятельств, мать их. А когда я путчистов отправил на тот свет, а их пособников пересажал...» «Меня наши евродяди попросили объяснить, почему, господин президент, вы действовали с чрезмерной жестокостью? Или когда я закрыл границу из-за ковида? Полтора года? Не слишком ли надолго?» Он усмехнулся, заходил по комнате. «Железные жопы. Они всё теперь решают. Но до меня им не добраться. Во!» Он показал кулак. Потом нажал кнопку, и крышка стала опускаться. Подойдя к двери, приложил к ней ладонь, дверь отъехала. «Пойдём, королева, ещё что-то покажу». Валерия и Стефан вышли наружу. Трое снова вошли в лифт. «Стефан, нажми минус четыре». Когда кислота потекла, Мирка свои объяснения прервал и завопил, что знает, где зарыто золото Атиллы. На что я ответил, Нас, Даков, золотом не удивишь. К нам римляне приезжали за золотом. После самоубийства царя Децибала и покорения нас римлянами Дакия расцвела именно из-за своих золотых приисков. Помнишь нашу историю?» Валерия кивнула. «Историю свою надо знать», — серьезно произнес президент. Лифт поехал вниз и вскоре встал. Они вышли в полутёмное пещерное пространство. Здесь всё было вырублено из природного камня, грубый свод нависал, в стенах торчали электрические факелы, горящие красноватым светом. Президент пошёл вперёд по пещерному проходу, Валерия и Стефан последовали за ним. «Римляне вывозили наше золото». Но в горах его было столько, что даки пили из золотых кубков, а уж наши женщины все были увешаны золотыми побрякушками. А потом Аттила разграбил Рим, и наступила новая эпоха. Проход вывел их к просторной пещере. На неровном полу лежала огромная в три человеческих роста дубина из очень старого потемневшего дерева. Расширяясь от рукояти, она заканчивалась широкой округлостью, в которой торчали семь булыжников. Дубина маслянисто поблёскивала. Вот это масляная дубина. Наш прародитель, великий Лёвок, внук Суттунга, пришедший из Йотунхейма в наши горы, сделал её из священного дуба. Этим оружием он охранял наши горы от диких племён. Он прожил 349 лет и завещал нашим предкам свою дубину как символ свободы и величия. Когда его похоронили, из дубины стало сочиться масло. Оно сочится из неё и по сей день. Каждое утро я натираю им свою грудь. Ты должна знать это масло. Помнишь мои подарки тебе на двадцатилетие? — Помню, — произнесла Валерия, глядя на дубину. Среди косметики там был и пузырёк с маслом, без этикетки. Я забыла его в Улан-Баторе в гостинице. — На турнире по быстрым шахматам? — Да. Президент вздохнул, кивнул головой и с обидой причмокнул. — Жаль. Это масло даёт силу на преодоление трудностей, на борьбу. Он смолк. В пещере было сыро, но приятно пахло маслом. «И я действительно поклоняюсь дубине Левого, произнёс президент. «Когда над нашей страной сгущаются чёрные тучи, когда нам грозит беда, когда нужно бороться со злом, Я иду сюда, становлюсь на колени, целую дубину и прошу у неё силы. И она даёт мне сил. Всегда. Давала, даёт и будет давать. И всеми своими победами я обязан дубине, её силе, её священному маслу. Помолчав, он продолжил. Ты потеряла корону, но не потеряла свой дар. В твоих силах вернуть корону, вернуть престиж, вернуть радость всем любителям этой великой игры в нашей стране, которые так болели и переживали за тебя. Мне сообщили, что двое пожилых людей умерли после твоего проигрыша китаянки. Валерия, ты вернёшь корону. Ты снова станешь нашей королевой. И ты заиграешь с новой силой так, как никогда еще не играла. Шахматный мир ахнет. И не только шахматный. Для победы тебе нужно только одно — встать на колени перед великой дубиной Левога, поклониться ей, поцеловать ее и попросить у нее силы на победу. И все сбудется. Все плохое, слабое, мелкое рассеется, как дым. Все твои страхи и опасения уйдут. Ты выйдешь отсюда другой. Сильный, радостный и свободный. Поверь мне. Поверь твоему президенту, который всегда любил тебя, как дочь. Валерия смотрела на дубину. Президент подошел к ней ближе, заглянул в глаза. Девочка моя, я никогда не советовал тебе плохого. Я опытный человек, прошедший через многие испытания. Наша страна сейчас переживает тревожное время. После неудавшегося путча евробюрократы ополчились на нас. Нас хотят сделать изгоями, душат санкциями. Наши бизнесмены уже жалуются на спад в инвестициях. Цены на продукты поползли. Внутренние враги оживились. Мы лишили их интернета, отсекли одну голову дракона, но есть и другие головы. Иммиграция их поддерживает. И не только деньгами. Оружие, средства связи, взрывчатка. Всё это наша служба безопасности изымает в порту и на границе. Недавно в горах перехватили партию супердронов. Все они были запрограммированы на охоту за президентом. Лично. Новейшие супердроны, внешне неотличимые от ворон. Эта стая летела, чтобы напасть на меня и расстрелять. Засылаются новейшие яды, вроде зловещего новичок. Ещё один дрон в виде журавля должен был распылить яд над моим охотничьим домиком в горах. Его сбили мои снайперы. В общем, мы в кольце, Валерия. Это очень серьёзно. Очень. Он замолчал. По его скулам заходили желваки. Беда не приходит одна, как говорили в старину. Путь, санкции, и ты теряешь корону. Он обнял Валерию за плечи. Надо поднять её, Валерия. А для того, чтобы поднять, давай сейчас мы все, стоящие здесь перед великой дубиной Лёвога, возьмёмся за руки, опустимся на колени и попросим у дубины силы на возвращение тебе короны. И всё сбудется. Ты победишь всех. Как только корона вернётся, многие евробюрократы заткнутся. Наши друзья во всём мире поддержат нас, повлияют на международное сообщество. И волна санкций остановится. Он взял её за руку. «Стефан!» Позвал он, и тот дал ему свою руку. «Нет». Валерия резко вырвала руку. Президент замер. «Я не встану на колени перед дубиной», — проговорила Валерия дрожащим голосом. «Ты не хочешь помочь своей стране?» «Я не могу кланяться дубине». «Ты не хочешь помочь своему президенту?» «Я не могу кланяться дубине». «Почему?» Потому что я поклоняюсь Иисусу Христу и Богоматери. В пещере возникла пауза. Девочка моя, но одно другому не мешает. Я же хожу в собор по праздникам, вместе с народом, пою под орган. Я не поклонюсь дубине, проговорила Валерия, выдохнула и добавила твердо: я не встану на колени перед дубиной. Лицо президента помрачнело и словно постарело. Он отвёл глаза от лица Валерии. Напряжённый взгляд его уперся в дубину. Вделанные в неё булыжники блестели от масла. Стефан стоял, искоса поглядывая на президента. Прошла долгая пауза. Наконец президент вздохнул. «Хорошо?» Мы все свободные люди. Это твой выбор. Ты его сделала. Стефан, отправь Валерию наверх и распорядись, чтобы её отвезли домой. В её горный замок. Прощай, бывшая королева. Валерия с облегчением повернулась и пошла к лифту. Стефан последовал за ней. Президент остался один в пещере. Он долго стоял, покусывая губу, потом опустился на колени перед дубиной, закрыл глаза, осторожно приблизил своё лицо к тёмному, изъеденному временем дереву и поцеловал его. В этот же вечер президент собрал большой шахматный совет. Он всегда собирался в отдельном зале президентского дворца. Стены зала были украшены шахматной символикой и мозаичными портретами великих шахматистов, а по потолку шла подробная роспись в барочном стиле. В небесах в окружении ангелов, несущих сияющие шахматные фигуры, соколов и стрижей, парил огромный клетчатый крылатый вепарь с золотыми клыками. За круглым столом восседали 64 члена БШС, включая и самого президента. Среди собравшихся были члены правительства, представители общественности, деятели культуры, военные и шахматисты. Женщин в БШС не было. Как только все заняли свои места, президент заговорил. «Господа, конечно, до вас уже дошла печальная весть». Мы потеряли шахматную корону. Но есть еще более печальное известие. Валерия, наша непобедимая королева, наша шахматная Жанна Д'Арк, решила больше не бороться за звание чемпионки мира. Он смолк. И тут же негодующий ропот наполнил зал. Собравшиеся недоуменно переглядывались, слышались реплики удивления и возмущения. Подождав, президент поднял руку. Все замолчали. «Да, дорогие мои, вы не ослышались. У нас больше нет королевы, и в ближайшие годы не будет. Так сложились обстоятельства. Это объективная реальность, с которой надо считаться. Реальность, которую не объедешь на хромой кобыле. Королевы нет. Всё. Финита. И давайте забудем прошлый триумф. Был и хватит. Он теперь в шахматной истории». Изображение Валерия займет свое место на этой стене рядом с другими чемпионами мира. Королева будет здесь висеть. Теперь это прошлое, а нам надо смотреть в будущее. И не только в области шахмат, увы, ибо настоящее наше тревожно, как вы все хорошо знаете, охренительно тревожно. Никогда страна наша не была в такой осаде, настравят как вервольф, обложили со всех сторон. «Травят за то, что мы сплотились, отстояли свою государственность, разгромили путь чистов. Причем травят не какой-нибудь осколок Советской империи, вроде Белоруссии или Украины, а нас, цивилизованную европейскую страну с великой историей и древней культурой. Но евробюрократам насрать на нашу историю». Он помолчал, сцепив пальцы замком, потом продолжил. Я много раз говорил вам, что всем лучшим в жизни я обязан шахматам. Всему научили. Иерархия, выбор приоритетов, стратегический план, тактический удар, умение защищать безнадёжную, казалось бы, позицию, когда ты в полной жопе, наконец, умение выжидать. Этому всему научила меня эта великая игра. Она модель мира, модель нашей сумасшедшей и прекрасной жизни. Этой любовью я, как мог, делился со всем народом, который оказал мне великое доверие, четырежды избирая президентом. Не запирать же мне свою любовь к шахматам в сундук, чёрт возьми. Шахматные клубы во всех городах, шахматные школы даже в далёких горных деревнях, три шахматных интерната, где живут и творят талантливые дети, будущие гроссмейстеры и чемпионы мира, шахматные вечера, викторины, ток-шоу. Наконец, шахматный канал на нашем телевидении, который смотрят миллионы, и не только наших соотечественников. Канал супер. Англичане, американцы, немцы — все смотрят. Почему? Потому что шахматы делают человека умнее. Это аксиома. Поэтому уже девятый год шахматы являются национальным спортом в нашем государстве. Давайте же оценим нынешнее положение нашей страны как шахматисты. Оценим нашу, так сказать, позицию. Беспристрастно и объективно. Она близка к Цукцвангу. Ещё один ход, и придётся выбирать между плохим и очень плохим. И у нас есть этот ход, который мы должны найти и сделать. Ещё не полная жопа на доске. Ещё есть возможность, чтобы не попасть в Цукцванг. Как говорил великий Фишер, в любой позиции есть всего лишь один правильный ход. И если ты не мудак, ты должен отыскать его. А великий Ласкер сказал, угроза сильного хода часто важнее самого этого хода. Он снова помолчал, покусывая губу. «И у нас есть, есть этот ход», — тихо, но твердо произнес президент. И это сильный ход. Охрененно. Все притихли. «Королева умерла, да здравствует король!» Выкрикнул он и вскинул руки. Все зааплодировали. «Да, дорогие мои», — продолжил он, когда все успокоились. «Нам нужен шахматный король. Это и будет тот сильный ход, который позволит нам выиграть партию. «Гениально!» — воскликнул министр обороны, и все снова зааплодировали. «Валерия сделала прорыв», — продолжал с воодушевлением президент. «Она не только стала лучшей в мире среди женщин, но и помогла создать бренд нашей страны как шахматной державы. Мы заявили о себе как интеллектуальная держава. Мы меньше многих европейских стран, но мы умнее. Вот вам, мозгляки». Он сжал кулак и покачал им. «Наши дети не дрочат смартфоны в дурацких играх, а изучают партии великих шахматных маэстро, учат дебюты, а вместе с ними знакомятся с историей, географией, геополитикой, литературой. Шахматная новелла Цвейга, «Защита Лужина» Набокова, «Моя книга. Белые снова побеждают» в школьной программе. Мы выращиваем поколение интеллектуалов-геополитиков. Крутых. Когда я уйду в мир Волгаллы и Йотунхейма, меня будет кем заменить. И вас всех заменят крутые интеллектуалы, геополитики, прагматики, бизнеса. Достойное поколение. И наша страна станет новой Швейцарией. И молодежь всего мира поедет к нам учиться и перенимать опыт. И мы научим их Гамбиту Вепря. выкрикнул он и победоносно расхохотался. Все засмеялись и зааплодировали. Но чтобы это произошло, нам нужен быстрый и крутой ход. Мы должны найти и за год подготовить нашего нового шахматного короля, чтобы он взял корону. Здесь сидят трое наших гроссмейстеров и четверо опытнейших тренеров. Иштван, Хусейн, Борис, Слободан, Брахим, «Иван, Уго. Вы лучшие. Я вам доверяю, как никому, но позвольте президенту внести свою кандидатуру нового короля. Да вы все его знаете. Поэтому думал я недолго, парни. Это естественно, всех наших гениев мы знаем как своих родных. Есть один паренек, способный трехануть шахматный трон». способный дать просраться высоколобым шахматным пердунам. Крутой. Не иголка в стоге сена. «Это шабани-борж». «Правильно», — воскликнули почти в один голос два гроссмейстера, три тренера и премьер-министр. Все зааплодировали. «Конечно», — закивал, улыбаясь президент. «Я не открыл Америку, парни». Вы все знаете нашего Шабани. Он идёт семимильными шагами. Он великан. Новый Бёльторн. Стал гроссмейстером в 15 лет. Сейчас ему всего 17. Это лучший возраст для покорения шахматного Эвереста. Все снова зааплодировали. Президент кивал, обводя всех одобрительным взглядом. Давайте же поможем парню, как в своё время помогли Валерии. «Господа тренеры!» Все четверо встали. «Я поручаю вам дело государственной важности. Через пять с половиной месяцев состоится решающий турнир в Рио. Два победителя автоматически попадают в турнир претендентов. Чтобы попасть на турнир, борщ должен увеличить свой рейтинг почти на тысячу единиц. Это суперзадача. Крутая». Он должен успеть сыграть в трёх турнирах и выиграть их. Непременно. А вы должны помочь ему. «Мы сделаем всё, что в наших силах, господин президент», ответил Борис, самый старший из тренеров. «Вы должны сделать и всё невозможное. Гамбит вепре должен засиять по-новому. Другого пути нет, господа. Обосраться вы не имеете права». «Не обосрёмся, господин президент». Громко ответил Иван. «Шабани играет здорово». «Заиграет ещё лучше», — добавил Хусейн. «Он на взлёте сможет», — закивал Слободан. «Мы вас не подведём, господин президент», — серьёзно произнёс гроссмейстер Замир. «Поделимся с Шабани нашим мозговым жирком». Все рассмеялись. «Отлично, парни». Другого ответа я не ждал. «По финансам у вас будет открытый счёт в Национальном банке. Приглашайте иностранцев, компьютерщиков, аналитиков, магов, хренагов, кого захотите. Начинайте работать с завтрашнего дня». «Генерал Глоба и полковник Шешин». Оба встали. «Я приказываю службе госбезопасности сделать всё возможное и невозможное, чтобы Шабани Борж попал на турнир в Рио». «Мы исполним ваши приказания, господин президент». — ответил худощавый седовласый Глоба. «Господин президент, мы так любим шахматы, что просто не можем не исполнить вашего приказа!» — с улыбкой произнёс круглолицей полноватый Шешин. «Прекрасно!» Президент ударил кулаком по столу. «Садитесь!» Они опустились на свои места. «Прокуратура!» — произнёс президент, и генеральный прокурор встал. «Славой, ты сам мастер шахмат. Играешь круто, лучше меняя генерала Глоба вместе взятых. Я приказываю тебе незамедлительно обеспечить правовую поддержку этому государственному проекту». «Слушаюсь, господин президент», — кивнул тот. «Все саботажники, головотяпы и мудаки, вставляющие палки нам в колеса, должны быть незамедлительно арестованы и преданы суду. Без пощады и промедления». «Генерал Караман!» Министр внутренних дел встал. «Надеюсь, в наших тюрьмах и горном лагере еще найдутся свободные нары после путча?» «Если не найдутся, путчисты потеснятся, будут спать по двое. ответил министр, и все одобрительно засмеялись. «Благодарю вас. Садитесь». Президент выждал паузу и продолжил уже более спокойно. «Господа, я не стал тут рассусоливать, зачем и почему нам сейчас так нужен новый шахматный король. Вы все умные государственные мужи, всё и так понимаете. Толочь воду в ступе смысла нет. И времени нет. Счёт идёт на дни. Как только корона будет нашей, молот санкций треснет. Это как дважды два. А потом и вовсе развалится. Они обосрутся, а мы победим». Все зааплодировали, послышались одобрительные выкрики, но президент поднял руку, и всё стихло. «Дорогие мои, я рад, что мы по-прежнему понимаем друг друга. Иначе и быть не может. После каждого заседания я приглашал вас на традиционный шахматный ужин, но сегодня я нарушу эту традицию. Не те времена. Не до пиршеств». Надо работать, бороться и побеждать. А потом будем праздновать и пировать. Следующий ужин мы устроим сразу после завершения турнира в Рио, если, конечно, Шабани победит и выйдет в турнир претендентов. Я очень, очень и очень на это надеюсь. Тогда мы выпьем шампанского и отпразднуем нашу победу по полной. А потом, когда он возьмёт корону, Отпразднуем это всей страной. Уж кто-кто, а мы умеем праздновать. Умеем. Он помолчал. И вдруг сжал кулаки и стукнул ими по столу. «Дубина Лёвага!» Все ответно стукнули своими кулаками по столу. «Дубина Лёвага!» Президент стукнул ещё раз. «Помоги нам!» Все снова стукнули. «Помоги нам!» Президент стукнул. «Сокрушить врагов!» Ему отвечали. «Сокрушить врагов!» «Проломить стены! Проломить стены! Одержать победу! Одержать победу!» Он замер, подняв кулаки над столом и заговорил, быстро прикрыв глаза. «Победить, разбить, опрокинуть, раздавить, размозжить, раскрошить, распылить, развеять и позабыть навсегда!» «И позабыть навсегда!» — ответили все хором. Президент замолчал, потом пробормотал. «Масляная дубина делает всё правильно. Масло сочится. Время идёт». Все ответили хором. Масляная дубина делает всё правильно, масло сочится, время идёт. Президент положил руки на стол, вздохнул, помолчал. Затем обвёл всех присутствующих взглядом своих волевых глаз. «Если же Шабани борщ не победит, мне придётся распустить этот большой шахматный совет к чёртовой матери». Он встал и молча поклонился. Все застучали костяшками пальцев по столу. Президент покинул зал. Ужин был подан президенту в его лиловую столовую. Стены круглого зала были обтянуты лиловым шёлком и увешаны картинами XIX века, изображающими сцены охоты. Огромная хрустальная люстра освещала зал и потолок, расписанный облаками с возлежащей на них Дианой. Президент восседал за единственным столом, накрытым лиловой, расшитой и убранной цветами скатертью, сервированным золотой посудой, мейсонским фарфором и хрусталем. Тихо звучала барочная музыка. Трое слуг в фиолетовых ливреях прислуживали президенту. Сначала был подан мозг Валерии. Фарфоровое блюдо с обжаренными в кукурузной муке пластинами мозга поставили на стол. Слуга сбрызнул их лимоном и слегка покрутил над ними деревянной перечной мельницей. Другой слуга традиционно наполнил хрустальную рюмку президента украинской перцовой водкой. Президент подцепил золотой вилкой пластину мозга, положил на слегка поджаренный ржаной хлеб, Выпил рюмку перцовки, произнёс «Хой!» И захрустел хлебом с мозгом, переведя взгляд за окно. Дворцовый парк уже погрузился в темноту, но некоторые старые деревья стояли красиво подсвеченные. Закончив жевать, президент сделал знак слуге. Тот наполнил рюмку польской зубровкой. Под неё президент съел второй хрустящий тост, с жареным мозгом. Слуга наполнил бокал белым рейнским вином, и на маленькой золотой тарелке подали уши Валерии, зажаренные до хруста. Президент отпил вина, взял китайские костяные палочки, ущипил ими ухо, поднёс к глазам, рассмотрел и произнёс. «Уши даны человеку, чтобы внимать». В ухе виднелась маленькая бриллиантовая серёжка и три штифта пирсинга. Президент отправил ухо в рот, захрустел им, запивая вином, выплюнул серёжку и штифты в салфетку. Так же он поступил и со вторым ухом, в котором не было ни серёжки, ни пирсинга. Затем был подан суп из щёк, губ и языка Валерии, а под него белое вино из долины Роны. Президент неторопливо ел суп, запивая вином и поглядывая на подсвеченные деревья. После супа подали стейк из печени Валерии с яблочным пюре и свекольным хреном. Под него президент выпил бокал своего красного вина из винограда, выросшего на горном склоне рядом с его родовой деревней. Традиционно отказавшись от десерта, карамелизированная грудь Валерии, наполненная мороженым, Выпив после еды для осадки маленькую рюмку раки, президент вытер свои масляные, раскрасневшиеся от сытного обеда губы лиловой салфеткой, встал и вышел из столовой.